Пока Монголия пробиралась к выходу из гавани, Балк успел присоединиться к Михаилу на маяке. Наблюдая за медленно уходящим пароходом, увозящим его веру, Василий невольно-тихонько начал насвистывать столь подходящее к его настроению прощание славянки. «Что это была за мелодия, Василий Александрович?» — поинтересовался заслушавшийся великий князь. «Неужели я настолько фальшивлю, что вы не узнали прощание славянки?» Ни на шутку обиделся Балк, гордящийся своим слухом. «Никогда не слышал ни мелодию, ни название», — отозвался Михаил. «А такую мелодию, я думаю, не забыл бы. Не наиграйте потом?» «Тут не гитара нужна. Здесь даже рояля будет мало. Скорее, полковой оркестр должен быть, или даже симфонический. Это же лучший русский военный марш из всех, что были или будут. Неужели его еще не написали?» Ну как с этой войной немного разберемся, но ты запишем обязательно. Ибо как бы ни пошла теперь наша история, а война это в русской истории далеко не последняя. С площадки маяка было видно, как на линии горизонта, к белоснежному борту госпитального судна подлетел дымчато-серый японский крейсер. Через полчаса уже в сумерках они бок-о бок продолжили движение. После беглого досмотра Акаси проводил Монголию через минные поля, и наутро они разошлись навсегда. Досмотрев морской спектакль, Балк с Михаилом не торопясь спустились вниз по винтовой лестнице, решив заночевать в расположенном неподалеку депо, где сейчас заканчивали латать Добрыню. Но спустя всего часов пять им пришлось в кромешной темноте вновь сломя голову по ней нестись, теперь уже вверх. Уважительно растолкавший и прилегших отдохнуть отцов командиров вестовой, доложил, что на море что-то такая затевается, прожектора светят и взрывы на горизонте, а на миноносца это никак не похоже, да и не должно их сегодня вообще быть то. Спешно добравшись до верха маяка, Балк с Михаилом стали в четыре глаза вглядываться в ночь. В бинокле было видно, как далеко в море, почти на горизонте, мелькали вспышки орудийных выстрелов, метались прожектора и что-то моргали морзянкой, что именно из-за расстояния прочитать было невозможно. «Проспали, блин! Но будь это наши, то связались бы с нами по телеграфу. У нас на Муромце, радиовагон зачем? И всему флоту об этом известно. Хотя... Ну-ка, друг любезный!» — рассудительно обратился Балк к Вестовому. — Метнись-ка на тяжелый бронепоезд и узнай, были ли радиограммы. И если были, то почему эти сукины дети Маркони мне ничего не доложили? Вестовой, однако, не успел добежать даже до низа лестницы. Примерно на полдороги его сбил с ног летящий по ней вверх матрос с радиовагона. Доскакав до площадки, он смущенно протянул бумажку с радиограммой и балку, и пока тот был занят чтением, почему-то пытался сразу скатиться обратно в темноту лестничного люка, однако был остановлен резким и властным движением руки Михаила. — Были ли телеграммы до этой, товарищ боец? — грозно спросил он. — Ваш император, товарищ Михаил Александрович! Из-за того, что матросик буквально плюхнулся на колени, его реплика больше всего походила на старорусское «Не вели казнить, великий государь!» «У нас Васька Клинов случайно рубильник с питанием перекинул, и с вечера приемник не работал. Только десять минут как разобрались, включили!» «А я-то думаю, чего это Петрович с места и в карьер?» — отозвался из-под фонаря балк, протягивая великому князю бланк. Нужно немедленно обесточить крепостное минное заграждение и включить маяк. Ну-ка, Голубок, рысью лети на минную станцию. Приказ великого князя. Минное поле обесточить. Исполнение доложить. И пусть проверят освещение причалов. Ночь на сегодня кончилась. Потом отоспимся. Всех в ружье, блин, сонные черти. Счастье нам привалило. Наши идут. Вестовой, козырнув, с грохотом скатился вниз в темноту. Телеграмма гласила следующее. «Вася!» Закол ебалк, сколько можно ждать. Немедленно дай свет на маяке. Урал уже по счислению вылез на мины, на хвосте Камимура итога. Просыпайся, сукин сын, кол тебе в задницу. А это не могут быть японцы, поинтересовался Михаил. Сейчас подойдут, высадят пару батальонов прямо на пирсы и все. Удар стыла нам парировать просто нечем. «Нет, Ваше Высочество, гарантирую, это Руднев. Видите, два раза кол в телеграмме. Это мой позывной. Из той жизни!» – шепотом добавил Балк и продолжил в полный голос. «Слава Богу, к нам явилось долгожданное подкрепление. Значит, пора воевать. Помните, как мы с вами, Кондратенко и Агапеевым, прикидывали, как лучше нанести удар парой полков, чтобы отбросить японцев от Артура обратно на перешеек?» «И у нас тогда, кстати, ни черта путного не вышло. Даже на бумаге. Может, лучше ими просто оборону усилить? Сейчас ноги от нас ждет чего угодно, только не наступление. А удивить – значит победить. А там не два полка, смею вас заверить. Вы простите, ради бога, что молчал». Но, во-первых, приказ Макарова, а во-вторых, чтобы не сглазить и не будоражить ни вас, ни народ раньше времени. Но судя по тому, что говорилось на военном совете у Токийского залива, на кораблях этого конвоя не два полка, о чем в Артуре только ленивый не знает. Там тысяч пятнадцать человек, причем гвардейцы, десантный корпус с артиллерией и прочим усилением. Но нужно, чтобы они сначала до дальнего дошли, а потом, если хоть один батальон доберется до позиций японских пушкарей, то дело будет сделано. Может не сразу, но уничтожив артиллерию, от Артура мы японцев точно отгоним. У ноги просто другого выхода не будет, как отходить по северной стороне перешейка. Только мы пока с вами не знаем точно, сколько войск в этой обещанной посылочке к нам дошло. Если все прошло по плану, так и вообще раскатать всю его третью армию можно было бы. Единственное, что боюсь, без Кондратенко ни Смирнов, ни Фок, ни тем паче Стессель не рискнут. И на согласованный с нами мощный удар не сподобятся. А как было бы заманчиво мешок ноги устроить. Перешеек этот, если гвардейцы в полном штате и без потерь, мы за день оседлаем. Но нет. Стоп. Что всегда губит? Жадность и злобность. Поэтому, по порядку, первым делом надо лишить их артиллерии. «Теперь ты! Заразует радиофицированный!» Матрос-радист с Муромца, к которому и относилась последняя фраза Балка, напрягся не на шутку. Тот ругался очень редко и только в исключительных случаях. «Немедленно передавать в Артур для комфлота. У дальнего войсковой конвой. Готовимся к приему. В соответствии с вашим распоряжением вариант Герострат отменяется. А работаем молотый наковальня. Стой, сейчас я тебе лучше напишу, а то опять чего-нибудь перепутаете, раздолбай». «Что это за герострат с молотком?» – шепотом поинтересовался у Михаила Ржевский. «Мы с Макаровым обговаривали варианты наших действий. Герострат это мы больше не можем держать дальний, по этому варианту мы взрываем пирсы, док, топим на фарватере все баржи, что есть в порту, топим все управление крепостным минным полем, чтобы японцам его не отключить было, а нас снимают миноносцы и канонерки, всех, кто прорвется к порту». А молот на наковальней это то, что мы попробуем сделать сейчас. Японцы с нашей стороны наступления не ждут, хоть они и докладывают, что в дальнем окопалась целая дивизия. Из Артура Смирнов попробует организовать атаки по всему японскому фронту, скорее, правда, демонстрационные, Мы же с прибывшими свежими силами должны прорваться к позициям японской артиллерии. Из-за рельефа местности количество мест, где можно установить орудие у японцев, весьма ограничено. И если все пройдет как надо, вот тогда можно будет брать перешеек. Ноги, естественно, соберет все в кулак и ломанется на прорыв, и мы его выпустим. Нам лишние потери гвардейцев в лобовом бою с его очумевшими самураями не нужны. Но выпустим мы его сквозь гребенку нашей шрапнели и пулеметов. После включения маяка Балк приказал отмигать флоту мины обесточенной добро пожаловать. И не удержавшись, в качестве мести закола добавил Петрович. Спустя примерно час, разослав по батальонам приказ готовиться к атаке, Балк наблюдал, как к причалу величественно подходит громада первого транспорта. Впрочем, как тотчас же выяснилось, наблюдал не только он. С противоположного берега бухты, у городка Талиенван, занятого японцами, засветил прожектор, который уперся в шаровый борт выкупленного в Германии лайнера. Через минуту по освещенному кораблю открыли огонь два или три орудия, установленные рядом с прожектором. Судя по столбам воды, поднявшимся вместе падения снарядов, калибр сюрприза был не меньше 120 миллиметров. Японцам, похоже, надоели русские миноносцы каждую вторую ночь, прорывающиеся в дальний, со снабжением и подкреплениями, и они, как и предсказывал Балк, решили устроить им артиллерийскую засаду. Но одно дело расстреливать с трех миль миноносец, которому толком и ответить-то на такой дистанции нечем, а вот крейсер второго ранга, или по факту вооруженный войсковой транспорт, в роли которого выступал вспомогательный крейсер «Терек», Да еще и прибывший в составе целой эскадры – это совсем другой каленкор. Если бы японские артиллеристы знали, что прилетит им в ответ на их снаряды, они бы огня не открывали. Первым ответил сам Терек, на носу и корме которого было установлено по одной шестидюймовке. Но это были только цветочки. По обнаружившим себя орудиям радостно отстрелялись канониры всех остальных транспортов, отрываясь за месяцы учебы без возможности пострелять по-настоящему живому противнику. А добавил огоньку еще и варяг, который шел несколько отстав от лайнеров, прикрывая их от возможных атак миноносцев. В отличие от наводчиков с транспортов, его артиллеристы не только были полны энтузиазма, но еще и стрелять умели. На позиции японских пушкарей обрушился град 6-дюймовых снарядов. Менее чем через 5 минут на месте батареи была качественно перемешанная каша из земли, металла, мяса и костей. Последнюю точку поставил Сусой Великий. Два 12-дюймовых снаряда которого были абсолютно не нужны для подавления уже почивших в бозе японских орудий. Но весьма порадовали высаживающуюся русскую пехоту. Из выпущенных японцами девяти снарядов в транспорт попали два. В ловушку для пескарей случайно заплыла акула. К спустившимся с маяка Балку и Михаилу, наблюдавшим за начинающейся спешной выгрузкой войск на освещенные прожекторами причалы, подбежал странно выглядящий худощавый генерал, совершенно не по уставу экипированный. «Генерал-майор Брусилов, заместитель командующего гвардейского экспедиционного корпуса генерал-майора Щербачева. Господа, я имею честь видеть великого князя Михаила Александровича и капитана Василия Александровича Балка?» «Так точно. Они самые мы и есть», — с улыбкой ответил великий князь. «А что у вас за шелом такой на челе, Алексей Алексеевич? Мне, право слово, головной убор этот что-то из эпохи Александра Невского и Жанны Дарк напоминает». «И в туда же, ваше величество». Брусилов был явно польщен, что Михаил помнил его по имени отчеству Это, господа, новейший защитный противошрапнельный шлем. Если на полигоне при обстреле чучел шрапнелью ничего не напутали, то данные шлемы позволят снизить безвозвратные потери от шрапнели в поле на 20%, а в окопах так вообще чуть ли не наполовину. Что до формы, как мне объяснили, их проще изготавливать штамповкой. Кстати, посмотрите на обороте шлема. Думаю, вам будет любопытно. Балк тоже с явным любопытством разглядывал каску с кожаным подшлебником, поразительно напоминающую защитный шлем пехоты армии ГДР, страны, которая в этом мире вряд ли когда-нибудь появится. «Спаси и сохрани» произведено по заказу Общества гуманитарной помощи ЕИВВК Ольги Александровны. Прочитал Михаил надпись, выбитую наизнанке, поданного брусиловым шлема, и добавил внезапно потеплевшим голосом. Молодец, сестренка, заботиться о нас, не забывает. А сколько у вас с собой этого добра? На каждого солдата и офицера до 10 тысяч в запасе. Вашим, В Макарову. Когда уходили, выгребли с заводских складов, все. Макарову? Естественно, морякам тоже. Хотя, возможно, что вы и не в курсе, но у Флотских теперь все артиллеристы палубной команды и офицеры обязаны отдельным циркуляром ГМШ. Одевать их в бою. А артиллеристам палубных установок, плутонговым офицерам, дальномерщикам и сигнальщикам еще и противоосколочные керасы специальные положены. Эскадра Чухнина уходила в Суэц, все это уже получив. Черноморцы привезли. Жаль только, что для всего флота керас этих все равно не хватит. С производством какие-то проблемы. И сталь английская, мало ее. Так что будьте добры, Ваше Величество. Пошлите по паре человек от полуроты получить на ваших людей шлемы тоже. И повязки на лицо не забудьте. А что за повязки? Для меня это новость. Вмешался в разговор Балк. Мы что, попытаемся ввести противника в заблуждение, изобразив из себя ковбоев североамериканских Соединенных Штатов? Повязки привез Ингул. Он вышел из Одессы на пару недель позже. И на него загрузили не только эти тряпочки. Брусилов потеребил висящую вокруг шеи полоску ткани. Там, кроме плавсредств и прочего имущества Одесского морского батальона, трех арт-батарей 120 миллиметровых гаубиц Круппа да кучи бочек с составом для постановки дымовой завесы, есть пара десяток бочек с этим... хлорпиканом, что ли? Никогда не был силен в химии. Хлорпикрином? Оживился Балк. А что? По неожидающему-то противнику? А вы в курсе, что это такое? Пришла очередь удивляться Брусилову. «И как можно эту слезную гадость и намордники здесь с пользой применить? Нам еще, кстати, загрузили все мотоциклетные очки, что удалось найти и купить в России. Всего пару сотен, правда, для защиты глаз офицеров». «Прелестно! Так, ветер западный? Черт, вдоль позиций!» «Что у нас за высотки на правом фланге, в полверсте перед окопами?» Придется первым ударом ее захватить. Алексей Алексеевич, сколько времени надо вашим орлам, чтобы с первого транспорта всем слететь? Часа полтора. А весь корпус часов за шесть, потому как тут больше двух кораблей нашего размера к персам одновременно не поставишь. К тому же один таки подорвался на мине. Не пойдет, японцы успеют приготовиться. И значит, Михаил Александрович, нашему бронедивизиону предстоит совершить очередное, но может статься, что и последнее в истории его существования, ратное чудо. Пока вновь прибывшие разгружаются, мы должны во что бы то ни стало взять вон ту высоту и с нее пустить дыма в глаза японцам. Под его прикрытием наша гвардейская пехота сможет устроить японцам козью морду с куда меньшими потерями. А почему только бронедивизиону? У нас тут почти сводный полк под моим командованием, с тех пор, как Третьякова их командира опять ранила. Это-то так, Ваше Высочество, но ни оборону траншей, ни прикрытие зоны высадки ослаблять пока нельзя. Так что три роты возьмем и с гимном в атаку». «С каким гимном?» – поинтересовался Брусилов. Ну вот как дело начнется, услышите. А пока, через полчаса, эти бочки должны быть сгружены. И необходимо срочно переправить их к передовой. Лучше всего взять их на Поповича, наш легкий бронепоезд. Сейчас я распоряжусь, чтобы его загнали прямо к пирсам. Благо, портовые пути в порядке. Он пойдет за Муромцем, а уж там, где рельс нет, пардон, пердячим паром их катить придется. Слава богу, недалеко. Железка рядом проходит. Главное, не влепить кораблей по насыпе при артобстреле. «Сразу как мы эту высоту возьмем, дадим дым. А вам, Алексей Алексеевич, нужно начинать наступление с теми силами, что к тому моменту высадится, и закрепиться по линии вон тех двух холмов. Тогда с остальных транспортов гвардейцы пойдут уже в готовый прорыв, и лишних бойцов не потеряем зазря. Нельзя дать епошкам опомниться. Вы согласны?» «Вполне, хоть и впервые в генеральском чине получаю указания от капитана». Брусилов и Михаил рассмеялись, взглянув друг на друга. «Но сегодня вы в правах хозяина, так что будь по-вашему». «Кстати, а кого вы нам вообще привезли, Алексей Алексеевич?» — поинтересовался великий князь. «Так, Ингул уже ошвартовался, схеме сейчас организуем, а по составу и состоянию частей корпуса вот рапортечка, К ней ведомость приложена, будьте добры, ознакомьтесь». «Только подозреваю, что с полной высадкой может возникнуть задержка, Михаил Александрович. Урал наш налетел на мину, затоплено машинная, теперь его буксируют. Эти вряд ли скоро на пирсы попадут». «Если буксиры с Артура уже подошли, то, я думаю, попадут. Там братец Василия Александровича у Макарова под рукой. Он точно что-нибудь этакое выкинет?» Задумчиво проговорил великий князь, вглядываясь в деловитое копошение у входа на рейд. «Хотя лично я даже предположить не могу, что именно». «И давайте, Ингул, под разгрузку скорее. Как я понимаю, на нем гаубицы круппов в 120 миллиметров, да корниловские пластуны. Нам сейчас они ох как в масть». «Мы так и предполагали. Он встал третий у пирса. Пластуны уже почти все на берегу, но с гаубицами так быстро не получится». «Пока не смертельно. У нас же за спиной флот».